Сильные вопли французского и австрийского послов против Апраксина, жалобы на него генерала Андре, заставляли посылать к нему грозные указы. Апраксин писал императрице 6 октября. «Высочайший указ, мною вчерась полученный, что больше я читал, толь более умножался во мне трепет и отчаяние. Сегодня...» собранному для держания Совета всему генералитету, я при объявлении того указа принял дерзновение предложить, ежели они примечают, что я есть настоящим препятствием подачи их свободных в Советах мнений или причиною к неисполнению ваших высоких мне повелений, то чтоб они приготовили не только от меня главную команду, кому принять, но и шпагу свою... их присутствию отдавал, но они во мне никакого к тому преступления не нашли и от того отреклись. Между тем генералу Фермору, которому более других доверяли, послано было в Меммель приказание отвечать откровенно по пунктам о положении армии и о действиях фельдмаршала. Фермор отвечал 14 октября как пред Богом вашему императорскому величеству по сущей правде на повеленные пункты с выручным письмом рабски доношу. Первое. До баталии за двенадцать дней армию людьми нашел я в добром состоянии, а лошадей под кавалерией и артиллерией и полковыми тягостями уже в слабом состоянии. По наступившим же дождям и великим грязям день от дня в совершенную худобу пришли, а по прибытии к реке Алле уже и валиться начали. Ныне же от дальнего и трудного похода и ненасильвой погоды, как люди большей частью внималы слабости, а лошади в негодности находятся, и затем с желаемым успехом военных операций произвесть невозможно второе причина отступления армии к ее магазинам суть следующие недостаток людям и лошадям субсистенции и хотя б неприятель вторично разбит и кёнигсберг взят был то не имея готовых магазинов войска пропитать нечем было а в таком противном случае ащеба Под закрытием прусского войска блокада города продолжалась, то за недостатком принуждены были отступить и тем полученную славу умолить. Третье. Армию на зимние квартиры в неприятельской земле расположить, пока неприятельская армия совсем разбита или прогнана не будет. Способов представить не можно, кроме предпринятых, по крайнему разумению, от всего генералитета. Письмо в Государственном архиве. Госархив, разряд 11, дело 817, разряд 16, дело 114. Но вопли французского и австрийского министров против Апраксина не уменьшались. И, несмотря на объяснение Фермора, решено было сменить фельдмаршала и отдать главное начальство тому же Фермору, который заявлял свое участие и сочувствие распоряжения Мапраксина, как сделанным с общего согласия всего генералитета. 16 октября иностранные коллеги дан был указ для сообщения министрам союзных дворов. предпринятое единожды без указу нашим генерал фельдмаршалом апраксином ретирада тем больше неприятное произвела по себе следствие что мы он и предвидеть и потому и предупредить не могли наступившие же ныне пачи всех лет толь рано суровые и почти самое уже зимнее время делает бесплодными все наши усилия направить их скорость. Сверхнатурально великого прискорбия видит такое предприятие замедленным и на время весьма остановленным, которое, казалось, не могло не иметь пожеланного успеха, мы чувствуем от того еще большее огорчение, что, первое, операция нашей армии генерально не соответствовала нашему желанию, Ниже тем декларациям и обнадеживанием каймы учинили нашим союзникам. Замедлившееся окончание кампании наградить скоростью и силою воинских действий Что... Второе. Положась на доношение нашего фельдмаршала, свету объявили, что поворот нашей армии к магазинам делается только на время, и операции вновь с лучшим успехом начнутся... и что, наконец, третье, рескриптом нашим от 25-го числа минувшего месяца, вновь подали мы союзникам нашим надежду, что армия наша все возможное употребит в Пруссии себя удержать и, если случай будет, неприятеля атаковать. Происшествие показало, что ни то, ни другое сделаться не могло. Как бы ни было, наше намерение тем не менее твердо и непоколебимо. От соглашенных мер немало не отступать. И как к сему наиглавнейше принадлежит испытать прямые причины, от отчего поход нашей армии сперва медлителен был, а потом оная и весьма ретироваться принуждена была, дабы потому толь надежнее потребные меры взять можно было, то мы занужно рассудили... Команду над армией у фельдмаршала Апраксина взяв, поручить он ее генералу фермору а его, Апраксина, суда к ответу позвать. Протоколы конференции Центральный государственный архив Конференция при высочайшем дворе Дело 37 Листы 32-33 Это заявление должно было успокоить Венский двор. Но в конце года было еще неприятное объяснение у Кейзерлинга с кауницем. В ноябре Кейзерлинг получил рескрипт императрицы, повелевавшей ему сообщить австрийскому правительству жалобы православных сербов на гонение за веру. Кейзерлинг начал свой разговор с кауницем о том, что хотя русская императрица всегда... Удаляется от вмешательства во внутренние дела чужих государств. Однако она не может не ходатайствовать за своих единоверцев, терпящих нужду и притеснение. Она уверена, что императрица-королева об этом не знает, и потому он, Кайзерлинг, должен сообщить канцлеру первое. В 1754 году в Круации... и прочих областях публиковано, чтоб все исповедующие греческий закон оставили его и приняли римско-католическую веру, в противном случае будут осуждены на виселицу и четвертование. второе